Глава 7. Психологи тоже матерятся. Наши дни. И что было дальше? Поторопил Русал, замолчавшую меня. Я очнулась от воспоминаний и потерла озябшие плечи. Потом я успокоила Славника, что ожидаемо. И совсем неожиданно получила предложение стать штатным психологом в Шардонском королевском криминальном агентстве. Вот так сразу? Ну, не сразу, хмыкнула. Сначала мои слова проверили, меня отпустили, затем был период обучения и адаптации. Я не стала сообщать подробности о том, что частные наставники по различным предметам, от местной юриспруденции до истории развития мира, в качестве штрафа за превышение полномочий были полностью оплачены Мираклием Дин Риарданом на несколько месяцев. Этого добились разгневанные Мишки, пригрозив в противном случае поднять общественность и принудить уволить некроманта о том, что некромант потребовал моей аттестации как специалиста в надежде не допустить появления в агентстве. А я его свидетельствование на вменяемость и профпригодность. Мы оба провалились в своих чаяниях и начали работать в одном мрачноватом здании. А после того, как счет снова сравнялся, я во всеуслышание предположила, что добытые некромантом сведения были получены у свидетельницы весьма неоднозначным способом и потребовала внутренней проверки. А он поставил следящий артефакт на моем рабочем месте, чтобы собрать доказательства, что я не в состоянии справиться со сложными случаями. Нас вызвал к себе Сеньор Дин Партнел, глава агентства. Тот самый мужчина, которого я рассматривала в камере. Мне надоели ваши игры, сказал глава жестко. У Сенора была привлекательная внешность: волосы с проседью, круглые очки и всегда идеально сидящий темный костюм. Я бы даже могла влюбиться в него, но в отличие от некоторых, была знакома с понятием субординации. К тому же Дин Партнел умел быть неприятным, и магии ему на то не нужно было. Он прекрасно справлялся со своей ролью, и как обычный человек. Агентству нужен и глава департамента некромантов, и психолог, но я не буду выбирать между двумя идиотами, которые вместо работы занимаются войной. Уволю обоих, это понятно нам стало понятно. И с тех пор война перешла в стадию взаимных саркастических уколов и ироничных взглядов, не более. И даже это ребячеством... ну, с моей стороны, что каким бы козлом ни был мой коллега, я могла быть выше этого. Но я нашла в подобном способе самовыражения возможность хоть немного спускать пар. А в сочетании со способностью Гаюса выслушивать меня и дать по-настоящему мудрый совет, это стало подобием супервизии, которой в новом мире, к сожалению, не дождешься. Да и давать спуск равнодушному к смерти, а зачастую именно потому и к жизни, и к живым существам некроманту, для которого подобное поведение было совершенно обыденным, не хотелось. Так ты и правда невосприимчива к магии. Снова отвлек меня Сайм. Надо сосредоточиться, а то я в неизвестных далях витаю вместо того, чтобы делом заниматься. Ну, файрболом меня можно пристукнуть, и порталы хоть и странно, но перемещают. И вот если кто-то применит магический удар для того, чтобы обрушить на меня стенку, это, конечно, сработает, как и все, что более материально. Но заговоры, фейское опыление, всякие некроманские шепотки, губ дрогнули в ехидной усмешке, не действуют. Мы помолчали немного. Ты все это рассказала, чтобы я проникся доверием и вернулся в агентство, как на поводке, да? буркнул Русал сварливо. После некоторых размышлений. Не думаю, что готов. Ты же слышал о констеблей? Меня теперь или заточенные кепи прирежут, или вы же сами посадите, сбросив все улики. Вот где были мои плавники, когда я решился прийти к вам. Сайм горестно вздохнул. Нет. Я это рассказала для того, чтобы ты понял. Многое зависит от тебя. Новую жизнь можно начать даже в самых сложных обстоятельствах, в любых. Особенно если ты красивая девица, которую так и хочется защитить, как видишь, не всем, хмыкнула. В любом случае ты уже начал процесс, и спрятаться от него только с первого взгляда просто. По факту, если ты сейчас не решишься на что-то конкретное, лишь отдашь это решение на откуп другим. Родители учили меня плыть по течению, проныл русал. То есть, использовать поток жизни, а не болтаться безвольной икрой», — сказала жестко, и тут же слегка сбавила тон. Давай мы сделаем так. Вернешься в агентство, но побудешь пока у меня. В том самом месте. Я поморщилась от его вопля. Неужели мой, кхм, назовем его кабинет, стал известен за пределами агентства? Неожиданно. Да. Ты ведь знаешь, что без моего доступа туда никто не сможет зайти, даже если вся банда соберется на штурм. "Да", зачарованно протянул Сайм. "Я отдам доступ всего двум детективам. С ними и будешь беседовать и окончательно решишь, готов ли ты давать показания в суде. Договорились?" помялся, но потом кивнул. "Назад мы выбирались гораздо быстрее. Дорогу то оба уже знали." И так же быстро сели в полицейский кэп, ждавшую у входа. Повозки с лошадьми все еще чаще использовались, нежели самоходные паровые экипажи, из-за громоздкости и неповоротливости последних. В агентстве я проводила Сайма в свою вотчину, переговорила с детективами, ведущими дело заточенных кеппи, и сразу же отмахнулась от спешащего ко мне секретаря с бумагами. Трудового законодательства на них нет. У меня стандартный рабочий день. Вышла на улицу. Я уже катастрофически опаздывала на встречу с Гаюсом. Даже времени заскочить домой и переодеться после подземелий не было, а на работе чистая одежда закончилась на этой неделе. Не спрашивайте. Потому махнула рукой ближайшему кэбу, и спора начала спускаться. Мерзкой ночки кучерявая, пропел рядом холодный знакомый голос. Куда торопишься? Тебе наконец-то повезло, и тебя пригласили на свидание. Вдох, выдох, Сабина. Лопат всего королевства не хватит, чтобы его пришибить. А кучерявая по сравнению с предыдущими обзываловками, почти комплимент. Мираклей Дин Риордан каждую неделю подбирал мне новое прозвище в попытках найти, что же меня зацепит, но не угадал ни разу. И по имени ни разу не назвал. Мираклей произнесла его имя с особенным удовольствием. А ты все таки решил появиться на работе? У меня ненормированный график, наклонил голову к плечу бледный некромант, внимательно меня изучая. Хотя спору нет, ночи я предпочитаю проводить по-другому. На кладбище, например, или в постели с Избавь меня от подробностей, хмыкнула и начала спускаться. «Отчего же? Там и подробностей особых нет. единственное, что должны хорошо уметь делать и у мертвия, и женщины это лежать. Все остальное ваши глупости и заморочки. Прилетела мне вслед. Вдох, выдох, Сабина. Вдох, выдох, а то разорвет, как славника. Возможно, если бы ты не выбирал женщин, у которых только тело и есть, то изменил свое мнение. Но я понимаю, гораздо проще все скинуть на женские заморочки, чем признать, что кое-кто козел. В глазах некроманта вспыхнула опасная тьма, но я лишь пожала плечами и села в услужливо распахнувшей двери Кэп.